Джош Рейнольдс. «Пробуждение дракона». Читает Игорь Майоров. Огромный топор сверкнул, рассекая сталь. Сметенный с седла рыцарь, кувыркаясь, отлетел прочь, сопровождаемый алым следом льющейся из его разрубленного тела крови. Громко лязгнув, он рухнул на улицу сожженной деревни, некогда известной как Бленуа. Теперь... Это была лишь еще одна метка на топоре существа, прикончившего каждого здешнего обитателя, от самого старого до самого юного. Существа, известного как крел Когда лошадь, уже без всадника, промчалась мимо, фыркая и брыкаясь, крел повернулся к своему следующему противнику. На него несся второй рыцарь. Копье нацелено, плечи опущены, с губ рвется боевой клич. Крел, глядя, как он приближается, развернул топор в ожидании схватки. Копье поразило у умертвие в самый центр вычурной гротескной керасы и в тот же момент разлетелось на щепки. От силы удара Крел вынужден был отступить на шаг, но доли секунды спустя вновь рванулся вперед и сокрушил и лошади и всадников в фонтане крови. Два лучших в Бретонии рыцаря умерли за столько же минут. Черные глазницы, покрытого шрамами и выбоинами черепа Крелла, зажглись странным светом. Он глядел на кровь, растекающуюся погубительным символом, выгравированным на черном топоре. Его край был покрыт зазубренными исколами, а нанесенные на плоскость символы, казалось, напряглись и изогнулись в яростной жажде. С видимой неохотой крел отвел взгляд от символов и оглядел оставшихся врагов. Они крались к нему сквозь мрак, гремя доспехами, извиня с бруей. Те двое рыцарей были молоды, они стремились овеять славой свои имена, прикончив Блуасского мясника. Те же воины, что приближались к нему теперь, были не столь самоуверенны. Некоторые сталкивались с Креллом раньше, а другие же просто были более осторожны, чем странствующие рыцари. Они медленно брели сквозь поднимающийся от сырых улиц сгоревший деревеньки туман. Впереди пехотинцы с высоко поднятыми щитами, за ними крестьяне, сжимавшие в почти парализованных от страха руках луки. А еще дальше бронированные фигуры рыцарей, избранных герцога Танкреда, среди которых были и те, кто испил из легендарного Грааля и стал сильнее». Но даже избранные побледнели, приближаясь к такому существу, как крел, особенно при виде его деяний, устилавших землю вокруг умертвия. Тела валялись на пепелищах сгоревших хижин, висели на многочисленных грубых виселицах, возведенных на улочках деревни. Поступь воинов сопровождало хриплое карканье, наслаждавшегося пиром воронья. Этот сад из трупов был создан специально, чтобы приветствовать Танкреда и его рыцарей. И в центре сада их ждал крел, сжимая в руках чудовищный топор. У мертвия подняло свое оружие в насмешливом жесте триумфа. В ответ прозвучал хриплый приказ и свистнули стрелы. Дюжины их прорезали поднимающийся вечерний туман и вонзились в чудовищную тушу немертвого чемпиона. Не обратив на это внимания, умертвие шагнуло вперед, напрягшись в предвкушении. «Нет, Крел!» Раздались в тумане шипящие слова Генриха кемлера, которого иногда звали Владыкой Личей. «Пусть Танкрит придет к нам сам, да?» Крел на мгновение замер, но потом опустил топор. Впрочем, нежелание умертвия было вполне ощутимо, и кемлер поморщился от разочарования. Он стоял несколько позади, над Креллом, забравшись на покатую, провисшую крышу одной из лачуг блинуа Его худое жилистое тело окутывали туманы, которые, казалось, исходили из рваного плаща, что кружился и корчился вокруг него, словно пойманный адским бризом. кемлер опирался на свой покрытый замысловатой резьбой посох, поглаживая пальцами черепа, свисавшие с него на медных цепях, уже давно приобретших зеленый цвет, отпокрывавший их патины. «Проклятая тварь!» — пробормотал некромант, сузив глаза под изогнутыми полями шляпы. Иногда от было больше проблем, чем помощи, Древний воин провонял порченными ветрами Нихихары, и его мертвое тело сочилось силой, которая иногда пугала даже самого кемлера Он связал Крелла с самыми сильными заклинаниями, которые знал, но, несмотря на это, древнего воина было порой трудно сдержать, особенно, когда проливалась кровь. Иногда, глядя на своего слугу, некроманту казалось, что он видел что-то еще – какое-то нависающее присутствие, что скрывалось прямо за плечом у мертвия и направляло все его действия. Кеммлер отогнал эту мысль и облизнул сухие потрескавшиеся губы. Он страстно желал спустить Крелла с привязи, обрушить всю мощь древней нежити на герцога Танкреда и его людей» герцог кеннеля гонял некроманта от одного края серых гор до другого с тех самых пор с тех самых пор когда тот неудачно напал на аббатство ламазантель неудачно в неммалой степени благодаря как раз таки вмешательству чертова герцога кемемлер скрежетнул пожелтевшими зубами как бы ему хотелось чтобы Крел выскользнул из своих цепей словно ощутив мысли своего хозяина Крел снова посмотрел на него. танкрет не такой глупец как эти сказал Кемлер, когда горящий взгляд двух алых точек в темных глазницах скользнул по нему. Герцог желал схватки с Креллом, и это означало, что Кемлер будет глупцом, если позволит ему это. Каким бы безумным ни казалось данное желание, герцог Танкред не был жаждущим славы дураком или безумцем. Он был коварным. «Но не настолько, как он считает себя, нет!» — хихикнул про себя некромант. Если бы он был таковым, то не стал бы ждать донесения от разведчиков, которых послал в деревню, тех, что сейчас скорчились под некромантом, подергиваясь от новой некромантической энергии, наполнившей их и, не дождавшись, вернулся бы на рассвете. Вместо этого доблестный герцог Кеннеля начал свой штурм, не дожидаясь восхода солнца, и прямо в этот самый миг его бронированный сапог наступил в расставленную кемлером ловушку. «Давай, Танкред, еще чуть-чуть!» пробормотал кемлер в нетерпении поднимая посох обеими руками. «Иди ко мне!» И Танкред пришел рок издал вибрирующую ноту, и из тьмы вылетели стрелы, поразив крелла и отбросив его назад. Пехотинцы сформировали изогнутую полумесяцем линию, щиты подняты, копья опущены, словно у загонщиков, охотящихся на одного из огромных медведей, населявших серые горы. Затем они остановились и расступились, пропустив сияющую славу Бретонии. Грохоча копытами боевых коней, рыцари рванулись вперёд, взметнув оружие в ожидании схватки. Танкред был среди них. Его голову закрывал огромный шлем с рогами, на которых развивались цветные ленты катайского шелка. Поравнявшись с Креллом, герцог обрушил на умертвие мощную булаву, попав не немертвому чемпиону по голове. Крелл пошатнулся, но тут же ответным ударом выбил щит из руки герцога, заставив его коня опуститься на колени. Еще один рыцарь бросился вперед, чтобы заполнить брешь. Его меч опустился, со звоном, врезавшись в один из наплечников Крелла, затем в бок нежити вонзился топор. А потом Кемлер потерял своего слугу из вида, когда того окружила волна из конских туш и сверкающих доспехов. Звенело оружие, каждый живой глаз следил за обороняющимся Креллом. Время пришло. Кемлер ударил по крыше концом посоха и издал громкий хриплый крик. Слово скорби скользнуло меж его губ, и воздух содрогнулся. Туман сгустился и покрылся жирным налетом. Трупы задергались и вздрогнули в муках темного воскрешения. Таинственный свет вспыхнул в пустых глазницах. Разбитые ноги подняли мертвый груз, обмякшие пальцы вслепую зашарили в руинах домов. Падальщики вспорхнули в воздух раздраженного вопя, когда их обед внезапно зашевелился. Разломанные челюсти отвисли, испуская полные муки стоны, когда тела мертвецов Балинуа дернулись и поковыляли к людям Танкреда. Кеммлер, лишь только эхо его крика пронеслось над деревней, вытянул руку и прорычал «Взять их!» И укрытые туманом скорчившиеся мертвецы поднялись и, спотыкаясь, побрели вперед, сжимая оружие в наполненных новой нежизнью мертвых руках. Кровавый авангард его кошмарных сил. Крелл сбил рыцаря с лошади, смяв его богато украшенный шлем, как будто тот был из бумаги. Взмах топора обезглавил другого. Танкред спрыгнул с коня и обнажил меч, одновременно махнув булавой в сторону у мертвия. Крелл развернулся, отбивая шипастый шар в сторону и рубанул герцога в ответ. Меч Танкреда засветился болезненным светом, соприкоснувшись с лезвием проклятого топора. Черепа на посохе кемлера внезапно затараторили и затряслись, ощутив магию в мече бретонца — И Кеммлер засомневался, танкрет ли попал в ловушку некроманта, или же они с Креллом угодили в расставленные герцогом сети. Меч был мощным артефактом, пылающим от зловещей магии, которой могло быть достаточно, чтобы причинить вред даже такому созданию, как Крелл. Скорее всего, именно это и было основной причиной, по которой герцог так стремился встретиться в бою с немертвым чемпионом. Мгновение спустя первый зомби ворвался в схватку. Мертвецы врезались в живых. Тела на виселицах зашевелились и начали хвататься за пехотинцев, а из пепла сгоревших хижин поднялись трупы их бывших владельцев и накинулись на перепуганных крестьян-ополченцев. Танкред сбился с шага, когда мертвец вцепился в его руку, сжимающую меч, и все же успел вырваться за миг до того, как опустился топор Крелла удару умертвия разрезал лишь ткань герцогского плаща. Кеммлер указал на герцога, и из его глаз вырвались лучи темной энергии. Однако за миг до того, как они поразили Танкреда, тот бросился на Крелла. Мистические молнии владыки личий попали в рыцаря за спиной герцога, прожигая доспехи и обращая плоть под ними в пепел. Секунду спустя дымящиеся латы с лязгом упали на землю. Крел и танкрет с грохотом столкнулись друг с другом, и герцог упал на колено, лишь в последний момент успев подставить клинок под смертельный удар топора. Туман сгустился вокруг двоих бойцов, и на мгновение Кемлер потерял их из виду. Чертыхаясь, он сполз со своего насеста, воспользовавшись заранее приставленной к задней стене лестницей. Он хотел наблюдать за битвой с безопасного расстояния, но желание увидеть гибель Танкреда перевесило желание избегать схватки. Мертвые и живые кружились в жутком танце, и Кемлеру пришлось вытащить меч, когда на него выбежал из тумана орущий крестьянин, обезумевший от вида оживших мертвецов. Гробничный клинок мурлыкнул в руке некроманта, когда тот перерезал человеку горло. Пока бретонец не упал, кемлер ткнул ему в грудь посохом, оставив стоять в вертикальном положении. Темные энергии пронеслись через окаменевшее дерево и наполнили дергающийся труп. Нечистый свет вспыхнул в его глазницах, а затем мертвец развернулся и бросился к одному из своих бывших товарищей, вытянув руки и согнув пальцы, будто когти. Трупная лавина сминала хрипло кричащих людей — Выдохнув клуб черного дыма, Кемлер поднял свежеубитых на ноги. Они выплыли из тумана и ринулись в атаку. Некромант тяжело оперся на посох, наблюдая, как его марионетки хватают и забивают врагов. Однако спотыкающиеся мертвецы разделили и Танкреда с Креллом. Герцог крутился, раздавая удары и сыпля проклятиями кемлер надеялся, что ожившим покойникам удастся свалить рыцаря с ног, но он упрямо держался, как и другие рыцари, избежавшие смерти от черного топора. И тут танкрет начал выкрикивать приказы. Выжившие образовали вокруг герцога Кенельского ощетинившуюся оружием фалангу, щиты отталкивали прочь оживших трупов, копья протыкали плоть зомби. Хеммлер в очередной раз ругнулся и убрал меч в ножны. Пришло время уходить. Оставаться далее смысла больше не было. «Крелл!» — произнес он, и его голос легко разнесся над шумом битвы. «Уходим!» — умертвие не обратило внимания. Черный топор опустился, разрубив щит и человека, державшего его. «Крелл!» Снова позвал некромант, повысив голос. Стрелы дырявили его развивающийся плащ и посвистывали вокруг широкополой шляпы. Все больше людей искали спасения за спешно возведенной стеной щитов. Мертвых превзошли числом, и когда фактор внезапности ослабил свою непрочную хватку на умах бретонцев, живые начали расправляться с зомби. Танкрет не умрет сегодня» мрачно осознал кемлер а вот они с крелом вполне могут если только не успеют сбежать пока их преследователи заняты крел закричал кемлер в отчаянии чемпион меж тем врубился в стену щитов, пытаясь добраться до танкреда проклятие ты что хочешь прикончить нас чертов кусок хрящей Кемлер ударил посохом озимь и поднял его обеими руками, потянув к себе незримо кружившие над деревней ветра смерти. Поднявшийся ветер разогнал туман и с визгом и ревом обрушился на людей Танкреда. Бесформенные духи, поднятые из земли магии Кемлера, врезались в стены щитов, и люди рухнули на землю, а их души были вырваны из тел эфирными когтями. На мгновение воцарилась неразбериха — Крел отступил назад, и Кемлер протянул к нему руку. Костлявые пальцы сжались, и древняя нежить вздрогнула, когда некромант стянул связывающие их нити. "Уходим", выплюнул Кемлер. Крел вздрогнул, но снова проигнорировал призыв. Его топор рухнул вниз, расколовив пехотинца герцога. У мертвецы наступила на тело, раздавив грудную клетку и двинулась к Танкреду вены кемлера набухли в борьбе со связывающими ккрла ветрами магии. это было сродни попытке удержать дикую собаку почуявшую аромат свежей крови. крел питался смертью и всегда был голоден. я сказал ко мне прорычал кемлер щелкнув костяшками пальцев и резко взмахнув рукой. крел развернулся и на миг владыка личии подумал что тот сейчас ударит его. Но через мгновение Крел направился к некроманту, оставив бретонцев разбираться с голодными мертвецами. Оставив битву далеко позади, они споро добрались до окраин деревни. Там Кеммлер вскочил в седло костлявой трупной клячи, чьи кости проглядывали белым сквозь рваную, поклеванную вороньем шкуру. Ее удерживал в поводу бывший владелец — Дряблый, бледный зомби – некогда торговец, которому не повезло оказаться в деревеньке в тот же день, когда туда прибыли Кемлер с Креллом. Некромант указал на деревню, и зомби поковылял прочь, чтобы присоединиться к своим выдернутым из лап смерти товарищам. С уходом Кемлера зомби недолго смогут оставаться на ногах. В том, что касалось контроля над зомби, он превосходил многих, называвших себя некромантами – Однако пределы его власти были все же ограничены. Вне его присутствия мерзкое издевательство над жизнью быстро покинет вялые конечности, и зомби свалятся на землю безжизненными грудами. Но к тому времени он будет уже далеко. Неживая лошадь-шлоходка, ее движения обладали плавностью, которой придала ей некромантия. Кемблер щелкнул поводьями. Крелл бежал рядом на своих двоих, легко держась со стременем своего повелителя. Кемлер всегда предпочитал иметь пути для отступления, даже тогда, когда победа казалась неизбежной. Хотя убегать им было не впервой, ощущение поражения жалило все сильнее. Кемлер длинный, витиевато выругался. Пока Танкред преследовал их в горах, у некроманта не было возможности восстановить свои силы а вот силы герцога Кенельского лишь росли. Объединить чванливых лордов Бретонии могла только возможность заполучить славу, сражаясь с врагом, подобным владыке Личей. Отважные рыцари из Паровона и Манфора нескончаемым потоком стекались под знамена Танкреда, и сколько бы кемлер ни убивал и не воскрешал, живых по-прежнему оставалось больше, чем мертвых. Как к своему огорчению обнаружил некромант, Бретонцы накопили богатый опыт борьбы с ожившими мертвецами. Танкред сидел у него на хвосте, не давая остановиться на одном месте на время достаточное, чтобы накопить значительные силы. За их спинами взревел рог Танкреда, глухой урчащий звук. Герцог Кенельский снова вышел на охоту, ну или скоро выйдет. Кемлер пригнулся в седле и, выплюнув очередные проклятия, пришпорил коня, направляя его вверх по склонам к высоким холмам. Ночь поможет им сбежать, но что хорошего в побеге, когда бежать некуда. Стоит им остановиться, и Танкред снова нагонит их, и все начнется по новой. Крел мог прикончить жителей сотни деревень, а Кемлер мог их всех поднять, но что толку от бросания их по частям на загонщиков Танкреда? Они нуждались в армии, но не было такого места в пределах досягаемости, где ее можно было бы легко раздобыть. Музельон или развалины замка Драхенфельс подошли бы идеально, но Танкред умело отсек от него эти пути. Единственным направлением, которое герцог оставил им, был Восток. А что их ждало на Востоке, кроме проклятого отель Лорена? кемлер вздрогнул, вспомнив эти ужасные, тесно растущие деревья и их бессмертных неземных обитателей, скрывающихся в лесных зарослях. Ну — но ты, зараженная демоном метуша! — огрызнулся кемлер набежавшего рядом у мертвия. — А? Куда нам идти? Ну, скажи мне! — «Нам нужна армия, но ну, где в этих проклятых горах можно ее найти?» Кемлер умолк, когда легкая тень воспоминаний коснулась поверхности его разума. «Проклятых!» — повторил он, а затем его костистые, туго обтянутые обветренной кожей черты исказила дикая усмешка. «Ха-ха, да! О да!» — пробормотал он и, дернув поводье развернул своего трупного скукуна на восток. «За мной, Крел!» Кеммлер несся в горы, а в его искривленном мозгу тем временем проносились темные легенды, пропитанные кровью истории о клыкастых кошмарах, что спускались из мрачной твердыни, расположенной высоко в восточной части Серых гор, и трехлетней осады ее людьми империи. Эта осада закончилась ужасной битвой, и ночные кошмары были рассеяны. Или, быть может, победа была не столь полной? За время своих скитаний Кеммлеру не раз доводилось слышать от сплетников в горных деревнях, что ужасная крепость снова заселена, что мертвецы бродят по склонам гор, на которых та была расположена, и что в выросших в ее тени курганах зашевелились мерзкие твари. — Кровавая крепость! — прошипел Кеммлер. Он оглянулся на своего слугу. Если Крел и узнал название, то по нему это было незаметно. «Слухи или нет, но там можно создать армию. Армию, которая сможет сокрушить любые ничтожные силы, что Танкрит осмелится бросить против нас». Его разум наполнился видениями этой армии. Надлежащей армии, а не спотыкающейся толпы гниющих крестьян, сверкающими костями у мертвей, облаченных в ржавые доспехи и освещающих тьму пылающим в глазницах черепов огнем. С такой армией он спустится с серых гор, гоня перед собой любых врагов. Больше не нужно бегать и прятаться, прикидываясь грязным нищим, каким он когда-то был. Танкред падет, а с ним и все остальные враги Кемлера, Но ненадолго, о нет!» Вскоре они снова восстанут, чтобы теперь служить ему, кемлеру владыке личей. Кемлер хрипло рассмеялся, но миг спустя его хорошее настроение исчезло, как не бывало. Как он мог забыть? Человек, подобный ему, живший и убивавший ради слухов. Именно слухи и народные предания привели его к Креллу. Он ругнулся. Ему следовало подумать об этом раньше, так почему же он этого не сделал? Он ведь столько раз проходил через серые горы. Почему он не направился в кровавую крепость раньше? Не в первый уже раз Кемлер задумался, а полностью ли он контролировал свою судьбу? Он снова подумал о сущности, что скрывалось в тени Крелла, призрачное присутствие злобной силы и титанического коварства». Порой ему казалось, что в те редкие часы, когда он смыкал глаза и погружался в сон, та же самая сущность проникала и в его сумбурные грезы. Огромная, раздутая, склепная тварь, что шептала ему, шептала всю его жизнь. Даже еще с той поры, как он, будучи юнцом, впервые наткнулся на плохо переведенные копии книг Нагаша в отцовской библиотеке среди разных артистов собранных без особой системы древностей, принадлежащих его предкам. Эти книги положили начало его путешествию, стали первыми шагами, которые позволили ему бросить вызов смерти во всех ее проявлениях – благих и зловещих. Он сражался как с конкурентами, так и с врагами, стремясь остаться единственным. Совет Девяти и Кладбищенский конгресс, соперничающие объединение некромантов, поблекли пред его мощью. Их мелкая могильная магия была сметена его свирепой и исключительной волей. Он разграбил в Миральяна библиотеку леди Кхималы Ламийской и изгнал вампиршу как из ее логова, так и из города». А в замке Вермисайс он подчинил себе личий Черного Круга, заработав свое прозвище – «Владыка личий». Он был советником графов, князей и мелких королей, собрав библиотеку некромантических знаний, уступавшую только легендарным хранилищам покинутого Нагашизара. Он вел жестокую тайную войну с людьми, гномами и эльфами, наследуя от них тайные знания – И с каждым смертным хрипом и последним вздохом голос в его голове, голос настойчивой шепчущей твари подбадривал его и заставлял мурлыкать от удовольствия, пока в один прекрасный день не замолчал. Сгорбившись в седле, положив посох на плечо, он посмотрел на покрывавшие его руки шрамы. Большинство этих отметин были получены в годы, последовавшие за битвой 10000 черепов, как называли ее его враги. Десятилетия после того поражения он скитался по этим холмам и краесветным горам, наполовину обезумев, разбитый как телом, так и душой. Он зашел так далеко, что изучил столь многое только для того, чтобы в последний момент это украл союз тех, кого он считал давно поверженными. Так много знаний потеряно. Так много воспоминаний о тех временах исчезло в тумане, окутавшем его разум за годы скитаний в диких пустынных землях. Не только его собственные знания привели его к Креллу, как бы он ни пытался убедить себя в этом. Было что-то еще, некое неотвязное присутствие, которое управляло его ногами в годы после битвы десяти тысяч черепов. Тот голос вернулся. Сначала урывками, а затем становясь все громче, словно бой барабана, требовательно гремящий в его воспаленном разуме. Сейчас вновь было тихо, но сколько это еще продлится? То, что осталось от его души, заизвивалось от этой мысли, и он отбросил ее в сторону. Контролировал его кто-то или нет, сейчас это не имело значения. Если какое-то существо решило отвести его в кровавую крепость, Что ж, он был готов позволить ему это сделать. Пешка, марионетка или князь, он все еще оставался владыкой личей, и он одержит победу, неважно какой ценой. кемлер довел своего скакуна до предела прочности всего лишь за пару часов после бегства из Бленуа. Даже под действием его магии мертвое животное не могло бежать быстрее, а ночь в серых горах немилосердно быстро перетекала в день. За спиной время от времени они слышали рок Танкреда, но с каждым часом звук становился все тише. На скалистых отрогах их след будет почти невозможно отыскать, или, по крайней мере, он на это надеялся. У Танкреда появилась сверхъестественная способность оказываться там, где его меньше всего ждали или хотели видеть. Кемлер надеялся избавиться от настойчивого герцога в блинуа, но увы танкред снова выжил. Как будто какая-то темная сила защищала герцога и заставляла его упорно идти по следу Кемлера. С восходом солнца их темп замедлился. Кемлер нахохлился завернувшись в плащ, а его коняга спотыкалась и пошатывалась. Под взором солнца ветер смерти дул едва заметно, если он вообще был. От Кеммлера требовалось куда больше сосредоточенности, чтобы его кляча оставалась на ногах и продолжала движение. Однако он и не думал замедлиться. Время было жизненно важно, и некромант лучше всех в мире знал, насколько. Когда день начал сменяться вечером, они добрались до горного хребта и двинулись вдоль него на восток. Для кемлера это был достаточно знакомый маршрут. Он много лет бродил по этим высям после своего поражения. Мысли о том дне занимали его голову всю вторую половину дня и весь вечер. В тот день он узнал о пользе союзников. Раньше некромант был доволен тем, что являлся единственным живым островком в мире мертвых рабов. Но Альянс, что встретил его, изменил мышление кемлера. Ссорящиеся враги вдруг подружились, и битва повернулась против него, пусть не так быстро и не без потерь для его врагов. Он сбежал. Нет, он выжил, как он всегда выживал. Владыка Личий упорствовал в сохранении жизни, ногтями и зубами цепляясь за мельчайшие возможности продолжения собственного существования. Он отказывался умирать, отказывался падать, несмотря на силы, что были направлены против него. Генрих Кемлер не собирался отдавать свою душу смерти и проклятию без борьбы. Он вообще не собирался этого делать. Воодушевленный этими мыслями, он, как и всегда, черпал силу в вечно бурлящем котле гнева, что укрылся в глубине его сердца. Он крепко стиснул посох, и костяшки его пальцев громко хрустнули. Мысли о врагах, падающих перед ним, словно колосье пшеницы под косой жнеца, наполнили его удовлетворением. Но эта радость быстро обратилась в горечь. Триумф был не столь очевидным, а он оставался всего лишь одиночкой, восставшим против целого королевства. Он бросил взгляд на Крелла. Нет, не одиночкой. В свое время он создал множество у мертвей. Иногда они были не более чем ходячим продолжением его воли, обладавшим не больше индивидуальностью, чем скелеты или зомби. В других случаях они сохраняли какой-то аспект своей прошлой личности, пусть искаженный и испорченный. Но Крелл был уникальным. Все его существо тряслось от ярости, которая беспокоила даже кемлера. Внутри этой мертвой оболочки была заперта душа, испытывавшая очень специфическую муку. крел жаждал крови и резни, но мог лишь потакать капризом своего господина. Некромант чувствовал тоску Крелла, его потребность убивать. Его было трудно контролировать, и бывали времена, когда Кеммлер опасался, что существо повернет против него, стоит лишь его заклинанием чуть-чуть ослабнуть. Как будто почуяв, о чем думает некромант, Крелл повернул голову и уставился на кемлера Глазницы у мертвия вспыхнули отвратительным светом. Челюсть скривилась в скелетной усмешке, и из-за гнилых зубов вырвалось облачко мясницкой вони. «Смейся сколько хочешь, мумифицированная скотина!» — огрызнулся кемлер, «Но не забывай, кто разбудил тебя в твоей тюрьме!» Крел отвернулся, как будто потеряв интерес. Владыка Личий едва сдержал рычание. Да, у мертвей было нелегко контролировать, но он оставался весьма эффективным, а когда они соберут армию, его эффективность возрастет в разы. Что-то чиркнуло по скале, вырвав некроманта из задумчивости. Раздвигая камни, на некотором отдалении вылезали какие-то существа – Крелл поднял топор, глазницы полыхнули зловещим огнем, и шепот грозного рыка вырвался из омертвелых челюстей. кемлер нахмурился. За ним следили, но как долго? Затем раздался далекий зов рога. Некромант резко остановил своего скакуна. Звук пришел не сзади. Змеиные глаза кемлера сузились от ужаса. Неужели Танкреду удалось опередить его? Догадался ли герцог о том, куда они направляются там впереди это были его люди. Кемлер раскалился и посмотрел на умертвие. Крел напрягся, словно гончая взявшая след, рукоять огромного топора скрипнула в руках мертвого воина. Кемлер нахмурился и повернулся в седле, оглядев горные склоны, которые они прошли. Все было залито звездным светом, и что-то огромное и ужасное пролетело в небесах, заслонив серебристый лик луны. Это его крик, эхом отразившийся от высоких круч, заставил Кеммлера вздрогнуть. Некромант поднял голову и попытался разглядеть получше, что это было, но прежде чем он смог сделать это, его взгляд упал на долгожданное зрелище. Скалы раскрылись, как лепестки цветка, расходясь от изогнутого когтя раздвоенного камня, изгибавшегося к небу. Зазубренный, похожий на клык, пик вырастал из бесплодной скалы, где лишь тонкая цепочка высохших деревьев изображала некую жизнь, выпирая из вечернего тумана, словно скрюченные пальцы покойника. Но это было не просто негостеприимностью гор. Нет, было что-то здесь, в самой округе, что-то выпивавшее жизнь. Среди деревьев расположились десятки огромных каменных пирамид, что безмолвно покоились в тени, нависшей над ними расколотой вершины. Подобно древним племенам нынешней империи, первобытные бретонцы возводили курганы для погребения своих благородных мертвецов, и те курганы были разбросаны по всем горам, окружая руины давным-давно исчезнувших поселений. Эта мысль наполнила Кеммлера чувством темного триумфа. Если Кровавая крепость была построена на руинах древнего города или доисторической крепости, как подозревал некромант, тогда он мог отыскать легионы мертвых, которые только и ждут, когда он их поднимет, и заполучить армию, даже превышающую его самые смелые ожидания. У него бы появилась не просто армия, а несколько армий, Он поднял взгляд к вершине. На более высоком из двух участков раздвоенного пика его поджидала кровавая крепость. Темная и тихая. Кеммлер засунул руку за пазуху и начал перебирать компоненты заклинаний и другие, менее пикантные вещи, пока не отыскал старую аравийскую подзорную трубу, которую притащил из давнего похода в страну мертвых. Сняв кожаный чехол, он поднял ее к глазам и всмотрелся в темную твердыню. В центре фокуса возникла крепость. Она нахохлилась, будто хищная птица на краю отрога. Ее смеящееся укрепление торчали в пустоту, как заусенцы на лезвии. Массивный мост из камня и дерева связывал нижнюю часть скалы с жуткими подъемными решетками. Огромные колья, окрашенные в темный цвет давно высохшей крови, выпирали над запутанными углами из арки ворот. И на некоторых, уже почти засохшие, все еще болтались тела, служа насестами для ворон и других падальщиков. Еще больше птиц кружилось над разбитыми парапетами и разрушенными башнями, купаясь в лунном свете. Вероятно, там для них был какой-то источник пищи, Некроманты для взгляда постороннего человека – чрезвычайно увлеченные наблюдатели за птицами. Ведь внимательного человека птицы-падальщики могут привести к всевозможным сокровищам. Кемлер задумался, сколько эти тела уже провисели здесь. Не века, это понятно, может быть, месяцы. Отсюда возникал естественный вопрос – кто так украсил опускную решетку? Горный ветер принес ему запах падали, и он сплюнул. Где-то здесь были трупы, свежие или почти свежие. Возможно, болтуны были правы, и кровавая крепость снова обрела жильцов. Он нахмурился. Эти горы населяли множество зеленокожих, не говоря уж о людях-бандитах. Однако он не чуял ни орков, ни запаха костров, ничего либо еще, что могло было подтвердить наличие живых обитателей. кемлер развернулся в седле и посмотрел на Крелло, застывшего рядом, неподвижного будто статуя. Как всегда, настроение у мертвия, даже если оно у него было, определить было невозможно. — За мной! — приказал кемлер щелкая поводьями своего коня. Неважно, кто там был, зеленокожие или люди Танкреда, они в любом случае забрались слишком далеко, чтобы повернуть назад. Они осторожно спустились в раскинувшиеся под ними ущелье. Туман протянул щупальца, приветствуя их, но как только они оказались среди деревьев, что-то привлекло внимание некроманта, заставив его оторвать взгляд от зубчатых стен. Он снова поднял подзорную трубу, В лунном свете блестел металл. «Люди в доспехах», — понял кемлер и в нем вспыхнула ярость. «Нет, не просто люди. Рыцари». Рок снова взревел, на этот раз громче, и уже не из-за их спин, а эхом рухнул со стен крепости. Кеммлер снова поднял трубу, и пока звук летел над скалами и скользил по ущелью, увидел рыцаря, опускавшего боевой рок Туман взвихрился, словно потревоженный. Из-за деревьев и курганов поднялся шум. Кеммлер чертыхнулся. Сколь бы невероятным это ни казалось, но проклятый танкред так или иначе сумел опередить их и подготовить засаду. Возможно, они просто поджидали их здесь. Так, на всякий случай. Это теперь уже было неважно. Еще одна засада, но теперь в ловушке оказались они с Креллом. Пришедший в ярость Кемлер поднялся в седле и махнул посохом в сторону маячивших в тумане фигур. «Тебе не остановить меня! Знамя кровавой крепости будет поднято и по моему приказу! Кенель сгорит, а его люди станут моим расходным материалом!» Взревел он, и его хриплый резкий голос эхом разнесся над скалами. Он огляделся и заметил курганы. «Туда!» — сказал он. С армией, набранной из курганов, он раз и навсегда разберется с людьми Танкреда. Он чувствовал богатый аромат древней смерти, поднимавшийся из-под каменных холмиков и твердой почвы. Видел скорбь оборванных духов, цеплявшихся за давно захороненные останки. Однако прежде чем он успел спрятаться, ноги скрежетнули по камням и из тьмы поднялись черные силуэты. Засада надвинулась на кемлера и Крелла. Крел поднял топор и как раз вовремя, мгновение спустя, первый из атакующих добрался до них. Вот только это были не бретонцы. В рваных тряпках, слабо цеплявшихся за бледные тела с долговязыми конечностями, шлепая босыми ногами по камням, с воем и визгом из поднимавшегося тумана вырвались вурдалаки. Крел встретил первого косым взмахом топора, рассекшим трупоеда в поясе кемлеру тоже пришлось обнажить свой могильный клинок, когда некоторые из набросившихся на них трупоедов проигнорировали Крелла и ринулись на некроманта, обнажив клыки. Его меч ударил, вонзившись в брюхо вурдалака. Когти потянули его за плащ, и кемлер резко вырвался, дико взмахнув мечом. Бронированные пальцы Крелла сомкнулись на черепе твари, намеревавшейся прыгнуть на некроманта, а затем... Немертвый чемпион хаоса поднял визжащее существо и отшвырнул его в нечестивых собратьев. Рок снова пронзительно взревел, и вурдалаки мгновенно, будто по команде, отступили от Крелла с кемлером оставив некроманта и его нежить одних в пустом кругу. Пыхтя от краткого напряжения сил, некромант нервно облизнул сухие губы. Он позволил тварям застать себя врасплох, не сумев воспользоваться каким-нибудь заклинанием или ограниченным воздействием, которые его силы иногда могли оказывать на подобных существ. Некромант раньше уже видел трупоедов, но встреча с ними здесь вызвала у него шок. Целые племена этих зловещих созданий жили в великих некрополях Музильона, проникая в проклятый город каждый раз, когда луна хаоса поднималась в небе. Но кемлер не ожидал встретить их так далеко на севере. Мгновение спустя трупоеды оглушительно завизжали. Призванные воем вурдалаков три пары глаз, похожих на факелы, возникли в тумане – И три массивных силуэта проявились в серой дымке, пробираясь с обезьяньей грацией. Это были крупные звери, больше человека, с сильно развитой мускулатурой. Животные лица ухмылялись, открывая пасти, полные игольно-острых клыков. Их сероватую плоть испещряли вековые шрамы, а один из них, самый крупный, носил на бычьей шее примитивный торг, и несколько ниток клыков свисали с петли грязного золота. Рыча и клацая зубами, они разогнали вурдалаков, и пожиратели трупов отступили с воем и хныканьем. Хеммлер хмыкнул, когда на него нахлынула вонь старой крови и черной магии. Существа, несмотря на свой зверский облик, не были вурдалаками. Это были стригои, сломленные и озверившиеся вампиры, опустившиеся обликом и разумом. Они были для других вампиров тем же, чем трупоеды являлись для людей – а для самих пожирателей трупов – королями. Самый крупный из монстров – вожак, как решил кемлер направил на некроманта коготь и что-то произнес на гортанном языке. Некромант моргнул, понимая едва ли одно слово из десяти. Язык был древним, и кемлер узнал его лишь только потому, что когда-то давно мельком изучил сделанные Аль-Мунтасиром переводы книг Марата – Это был язык давным-давно сгинувшего Стригаса. Некромант не удосужился ответить на ворчливое требования существа. Вместо этого он отступил за Крелло, ударил посохом о землю и приказал «Убей их!». По какой бы причине эти создания здесь не оказались, он не даст им встать у себя на пути. Вампиры рыкнули, словно волки, и рванули вперед, вытянув когтистые лапы. По жесту Кеммлера крел заступил им дорогу. Древний непоколебимо встретил атаку Стригоев. Первым ударом он отшвырнул одного назад, следующим лишил руки второго, заставив опустившегося вампира отскочить вопя. Лидер стаи тем временем подпрыгнул и опустился на плечи Крелла. Его когти крепко вонзились в наплечники у мертвия. Стрегой обхватил обеими лапами шлем древней нежити и попытался оторвать ему голову. Едва Крел пошатнулся, как вурдалаки всем скопом ринулись на него, чтобы помочь вожаку. Бледные конечности вцепились в руки и ноги у мертвия, пытаясь свалить того на землю с помощью одной лишь массы. Крел топнул ногой и попал по черепушке пожирателя плоти, раздавив ее, словно гнилую дыню. Топор Крелла взимал с бледных могильщиков богатую жатву, даже несмотря на то, что он орудовал им одной рукой, другой пытаясь сдернуть себя стрегоя кемлер следил за сражением лишь одним глазом, второй же твердо смотрел на один из раскинувшихся перед ним развороченных курганов. Он ощущал запах древних трупов, сокрытых в течение сотен веков, плотным слоем земли и камней. Стрегои отвлеклись, и он мог призвать первых новобранцев для своей армии. Он протянул руку к кургану, и тут что-то хлынуло от него, поразив некроманта. Черепа на посохе застучали и зашипели, а глаза кемлера расширились, когда он ощутил, что ветер смерти омывает его, но не так, как он хотел, не под его контролем. Костяные когти пробили поверхность кургана и вцепились в некроманта, ухватив его за плащ и руку. Удивленно вскрикнув, Кемлер отшатнулся. Злобно скалящиеся черепа пробивались сквозь землю, разъявив пасти в беззвучном вопле. Свистнул древний бронзовый клинок, и только рефлексы спасли Кемлера от зрелища собственных, вываливающихся из распоротого живота, кишок. Он отступил и скелеты следовали за ним. Они яростно набросились на него, нанося удары с нечеловеческой точностью. Кемлер отбил клинок посохом и вытащил свой могильный меч, а затем отчаянным ударом перерубил обвитый корнем коричневый позвоночник атакующего. Все больше курганов вокруг разрывались ожившими мертвецами под бледным светом луны и все больше врагов бросались на Крелла с Кемлером, пылая жаждой убийств в растрескавшихся глазницах. Владыка Личий разочарованно рычал, почувствовав на оживших скелетах длань чужой воли. Пряди темной магии натягивались и извивались через курганы, оживляя мертвых, но совсем не так, как он надеялся. Он воткнул посох в землю и сосредоточил каждую дикую звериную частичку своей воли, цепляясь всем разумом за насмехавшиеся над ним некромантические ветры. Это было все равно, что пытаться вырвать меч из рук упорного противника, но он был владыкой личей и за всю свою жизнь сломал на алтаре магии смерти куда больше, чем одного противника. «Неважно, видит он этого врага или нет, с ним будет то же самое». Мертвецы окружили его, подняв ржавое оружие. кемлер проигнорировал их. Он опустил меч так, что его кончик вонзился в землю. Черепа на его посохе пронзительно тараторили и дико вертелись. Поднялся ветер скверный, слегка разогнав цеплявшийся за все влажный туман. Мертвые заколебались. Кемлер боролся за контроль над ними и пот и его морщинистое лицо. Он чувствовал, как его противник изгибается и вертится под его нажимом, будто змея, что пытается укусить схватившего ее человека. Почти игриво, как будто видимый некромант поддразнивал Кеммлера своим контролем над мертвецами, провоцируя его. Кеммлер удвоил усилия, когда мертвецы начали приближаться к нему. Он был не из тех, кто легко сносит насмешки. Закрыв глаза, он проследил за нитями темной энергии, связывающей его противника с ожившими скелетами, черпая силу из болотистой земли. В любом другом месте он бы с легкостью отследил своего врага через эти нити, но здесь темной магии было просто слишком много». Это было все равно, что отслеживать дым в тумане. Легионы сражались и погибали на этих скалах. Эссенция их смерти сделала это место настоящим колодцем некромантической силы, и Кемлер испил из него отчаянным глотком умирающего от жажды человека. Сила затопила его, обожгла вены и наполнила кости. «Опасно черпать силу прямо из смерти». Один неверный шаг мог сделать из него что-то вроде Крелла, одна запинка превратит его из хозяина смерти в ее слугу. Он ощутил, как его противник заколебался и немного отступил, словно удивленный смелостью Кемлера. Чувствуя триумф, некромант поднял посох и изо всех сил ударил им в землю. Один за другим окружавшие его скелеты обратили свои нечеловеческие взоры на трупоедов. Сжав зубы с перекошенным от напряжения лицом, Кемлер поднял меч и указал на пожирателей плоти. Мертвецы неловкой шаркающей походкой двинулись на вурдалаков. Кемлер тяжело оперся на посох. Тяжесть могильного клинка потянула его руку вниз, а его новые слуги атаковали бледных обитателей кладбищ. Существа издали вопль удивления и муки, когда бронзовые клинки вонзились в их червивую плоть. Лишь только упал первый вурдалак, Кемлер почувствовал, как сопротивление его противника падает. Мгновение Кемлер наслаждался победой, а потом обратил внимание на Крелла. Немертвый чемпион все еще боролся со своими противниками-вампирами. Все три создания истекали кровью и шатались, но раз за разом все продолжали бросаться на древнего чемпиона хаоса, кромсая когтями его доспехи. крел не замедлился ни на йоту, его топор словно играючи поднимался в воздух, снова и снова отбрасывая стригоев. кемлер удовлетворенно хмыкнул и вытянул посох. Бронированные скелеты, чьи черепа и изъеденные ржавью керасой дырявили оборванные корни, атаковали Стригоев, и те завыли в тревоге, встретив новых противников. кемлер злобно захохотал, когда Крел поднял свой топор, собираясь поразить одного из отвлекшихся вампиров. Но прежде чем топор упал, снова раздался звук рога, а следом за ним — грохот копыт. Некромант резко развернулся, подняв меч, И с его губ слетели слова заклятия, когда из-за двух больших курганов вырвался клин закованных в латы рыцарей и помчался на него, разбрасывая вурдалаков и стаптывая поднятых мертвецов. Дьявольские скакуны с красными глазами, черными копытами, облаченные в запятнанную кровью броню, покрытую жуткими некромантическими символами, ржали и фыркали, огибая по кругу Кеммлера с крелом. Всадники, одетые в вычурно украшенные багряные доспехи, набросились равно на скелетов и трупоедов. Орудуя копьями и мечами, они одновременно перекрикивались друг с другом, явно развлекаясь. Стригои отступили в леса вместе с пожирателями плоти. Багровые рыцари двигались за ними, безжалостно убивая всех, кто не успевал или не мог уйти с их дороги. Вскоре владыка Личий и его могучий слуга остались в одиночестве, если не считать новоприбывших. Красноглазые лошади зафыркали и забили копытами, когда рыцари натянули поводья. кемлер едва удерживал себя в здравом рассудке, борясь с исходившей от воинов темной аурой. Они не были людьми, как истригои, это были существа, пропитанные кровью и миазмами полей битв. Из-под зловещей изогнутых шлемов смотрели дикие глаза, а от доспехов, украшенных замысловатыми сценами резни, исходил запах крови и смерти. Кеммлер раскалил зубы. «Вижу, слухи были верны», — сказал он. «Хозяева кровавой крепости вернулись. Это хорошо». Один из рыцарей, облаченный в доспехи цвета полуночи, а не багрянца, как его собратья, двинулся вперед, подгоняя своего жеребца. Его лицо было скрыто за шлемом, а голос, когда он заговорил, звучал как-то странно, словно отражаясь эхом. — И что же хорошего в твоей нынешней ситуации, любезный? Ты вторгся в границы наших земель и мешаешь нашей охоте. — Охоте... — повторил кемлер Через мгновение он все понял. «Трупоеды!» — пробормотал он. «Да, и их звериные короли — глупые существа, сплошь клыки да мускулы. Однако они прекрасно подходят для ночных забав. В отличие от тебя, ты-то вряд ли доставишь нам столько же удовольствия. Пожалуй, мы сломаем тебе ноги и вставим на их место короткие столбики». Голос рыцаря звучал мягко, словно мурлыканье, и от него по спине Кемлера пробежал холодок. Он выругался, и крел немедленно выступил вперед, защищая своего господина. Хриплый рык разнесся в ночи, вылетев из его застывшего смертельного оскала. Рыцарь долго смотрел на Крелла, а затем снова обратил свой взгляд на Кемлера: « «Я не думаю, что вы так поступите, Костелян!» — сказал кемлер копаясь в памяти в поисках почетного обращения. — Вместо этого, я полагаю, вы меня выслушаете. — И зачем же мне это, Генрих кемлер Вы меня знаете? — удивился некромант. Он с прищуром посмотрел на кровавого рыцаря. — Я знаю многих. О твоем крестовом походе говорят по всему Мусильону и Магритте, Владыка личий ответил рыцарь с насмешкой сделав ударение на прозвище Кемлера. Уязвленный Кемлер покрепче сжал посох, сдерживая свой гнев. Вы назвали это крестовым походом, и это было темным крестовым походом, дабы сокрушить мелких людских царьков и превратить их города в гробницы. Крестовый поход, к которому я призываю присоединиться, и Орден Кровавого Дракона. Я пришел, чтобы разбудить Орден Дракона от его векового сна и снова выпустить его в мир. Как один, все окружившие его рыцари громко расхохотались. Кемлер вздрогнул, звук смеха Кровавых Рыцарей обволакивал его, словно кольца огромной змеи. Костелян поднял руку. — И зачем нам это делать? С чего бы это нам поднимать свое знамя по воле искривленного богом нищего и его скрипучей мерзости? — Я могу тебя заставить, — тихо произнес кемлер Смех оборвался. Костелян наклонился вперед, его глаза сверкали за забралом шлема. — Ну, попробуй, — сказал он. «Ты да едва мог контролировать останки из этих древних курганов, Кемлер. С чего же ты надеешься подчинить своей воле кого-то из нас?» Кемлер разочарованно закусил губу. По злобному тону рыцаря он догадался, что он и был его недавним соперником в некромантическом единоборстве. Но некромант победил его тогда и, вне всяких сомнений, сможет одержать верх снова». Его посох дернулся, но прежде чем он смог его поднять, острие копья одного из рыцарей легонько коснулось его шеи. «Никакой надежды! Вот ответ, который ты искал, владыка Личий!» — сказал Костелян. Рыцарь откинулся на спинку седла и посмотрел на Серебряную Луну. «Ночь проходит быстро. Ты лишил нас развлечения, кемлер «И таким образом сам станешь этим развлечением. Беги, человечек, беги и молись, чтобы мы не поймали тебя!» «Нет!» — прошипел кемлер «Что?» — удивился рыцарь. «Нет!» — вскрикнул кемлер взмахом клинка обрубая острие копья и поднимая посох. «Черный огонь вырвался из его торца и омыл костеляна». Конь рыцаря с визгом встал на дыбы, и костелян вынужден был приложить силу, чтобы удержать над ним контроль, но даже при этом он успел взмахнуть рукой. Пламя Кемлера мгновенно погасло, будто огонь свечи. Кемлер уже выкрикивал другие заклинания, а рыцари все как один направили на него коней. Крел поднял свой топор и взревел: Голос древнего умертвия, который столь редко звучал в полную силу, заполнил все, будто рев камнепада, останавливая лошадей на полпути и вынуждая ошеломленных рыцарей схватиться за поводье, чтобы удержать своих скакунов. Крел указал топором на одного из рыцарей и что-то произнес. Слова были грубы и невнятны, но сам жест был совершенно недвусмысленен. Костелян поднял руку и крикнул. «Взять их! Он бросил нам вызов!» — горячо воскликнул один из кровавых рыцарей. «Гниющий зверь бросил нам вызов!» Другие согласно забормотали, и Кемлер с удовлетворением отметил позу Костеляна, ярче всего показавшую недовольство. Существо хотело быстрого убийства. Кемлер опустил посох и меч, и его разум лихорадочно заметался — Ему стоило поспешить, если он хотел воспользоваться ситуацией. «И что?» — рявкнул Костелян. «Мы что, дети, чтобы принимать каждый брошенный вызов? Эта тварь — ничто иное, как инструмент. Марионетка, вон того мешка с мясом и кривыми костями!» — продолжил он, указывая на кемлера, который в ответ усмехнулся. «Ой, тут ты не совсем прав», — ответил некромант. «Да, я разбудил его, но не контролирую», — продолжил он с горечью, отметив, что в его блефе все же была доля правды. «И нет более великого воина в этих горах и за их пределами, чем Крел трижды мертвый, Крел великий топор. Пусть твои воины сразятся с ним, Костелян, пусть узнают, что такое истинная сила, пусть встретят вызов Крелла». «Если ты, конечно, не боишься!» Кровавые драконы зарычали, уставившись на кемлера однако основное внимание рыцарей-вампиров все же было сосредоточено на Крелле. Костелян хмыкнул. кемлер усмехнулся. «А если он выиграет, ты сложишь свое знамя у моих ног!» — сказал он. Костелян обернулся на него, но ухмылка некроманта не дрогнула. «Или ты боишься, что твои воины не справятся?» «А если они победят?» — спросил Костелян. «Тогда моя сила будет в твоем распоряжении», — склонив голову, ответил кемлер Костелян рассмеялся. «О, я найду тебе применение, можешь не сомневаться», — сказал он и указал на одного из рыцарей. «Ступай!» — прорычал вампир. Кровавый рыцарь издал низкий рык и пришпорил коня. Его копье опустилось, но Крел не отступил. Вместо этого, как и в блинуа, Крел принял удар копья в грудь, и оружие разлетелось на щепы. А затем воин шагнул вперед и врезался плечом в грудь лошади, свалив и коня, и всадника. Вампир вскочил на ноги с едва слышным шепотом, его бледные черты исказила дикая гримаса, Он выхватил меч и направил его в голову Крелла. У мертвия отступило на шаг, и вампир бросился в атаку. Меч мерцал, как молния, выбивая искры и грязь с доспехов у мертвия. Рука немертвого чемпиона метнулась вперед и схватила меч. Вампир удивленно моргнул, но отреагировал с неестественной быстротой, выпустив клинок и потянувшись к кинжалу на поясе. Огромный топор опустился, расколов шлем с горгульей и скривившееся под ним лицо прежде, чем рука вампира дотронулась до рукояти. Крел махнул рукой и стряхнул с тела стопора, словно оно было не тяжелее капли крови. Тело вампира развернулось в полете и шмякнулось о землю. Крел вытянул свободную руку и поманил пальцем. Второй кровавый рыцарь соскочил с лошади и двинулся к умертвию, подняв свой щит и изогнутый боевой топор. После того, как крел сразил первого из них, остальные рыцари умолкли. Прекратились даже насмешки, когда стало понятно, что если древняя нежить их и слышит, то не обращает внимания. Второй рыцарь помедлил пару мгновений, а затем прыгнул вперед, издав боевой клич, Его щит врезался в Крелла, а топор опустился, намереваясь отсечь слуге Кемлера руку. Крелл увернулся в сторону и схватил вампира сзади за локоть, почти расплющив его. Существо извернулось с грацией атакующей змеи. Его топор воткнулся Креллу в наплечник, заставив нежить пошатнуться. Крелл повел плечом, используя свое превосходство в силе, и вырвал топор из рук вампира. Но прежде чем он смог воспользоваться своим преимуществом, вампир врезал краем щита ему по запястью, в свою очередь выбив топор у мертвия. Ответ Крелла последовал незамедлительно. Руки древнего чемпиона обхватили украшенный крыльями летучей мыши шлем вампира и с громким треском свернули ему шею. Воин в красных доспехах упал, подергиваясь. Недолго думая, Крел топнул ногой по керасе упавшей твари, разорвав металл и сокрушив грудь под ним. Затем он с презрением вырвал из своего наплечника вампирский топор и отбросил его в сторону. После этого он наклонился, подобрал свой собственный и повернулся к собравшимся вампирам, пристально разглядывая каждого из них. Челюсть умертвия отвисла в насмешливой ухмылке, когда ни один из кровососов не вышел вперед. Кемлер рассмеялся и оперся на посох. — Ну же, кто будет следующим? Подходите, мои дорогие лорды, подходите и умрите! — хихикнул он. С единым ревом два рыцаря пришпорили своих коней. Два копья направились в Крелло, и у мертвия широко махнуло топором, отсекая наконечники. кемлер уже не смотрел на это. У Крелло было достаточно сил, чтобы расправиться с бронированными скоморохами, пьют они кровь или нет, неважно. кемлер был рад дать ему возможность отвлечься. У мертвия отлично выполняла свою роль, отвлекая врагов, и давая Кемлеру время, чтобы нанести смертельный удар. Вместо того, чтобы наблюдать, как его слуга расправляется с очередными противниками, некромант сосредоточился на слабых отблесках темной магии, просачивающихся из курганов и земли. Прибытие кровавых рыцарей разорвало его контроль над курганами, но владыка Личий прекрасно понимал, что у Костеляна было не больше желания принять вызов, чем у самого Кемлера. В отличие от своих последователей, этот вампир был скорее коварным, чем отважным. Кемлер чувствовал, как мертвецы слабо зашевелились, когда он начал вплетать нити контроля сквозь землю и камни, побуждая их к движению. Он собирался поднять подкрепление из здешних курганов и захоронений. В конце концов, даже вампиров поглотит поток мертвых костей, если крел сможет отвлекать их достаточно долго. «Твой план, конечно, хитрый», — неожиданно заговорил Костелян. Кемлер поднял голову, и его глаза слегка расширились. Вампир в черных доспехах смотрел на Кемлера сверху вниз со своего скакуна, казалось, совсем не заботясь об уроне, который крел наносил его соратникам. «Конечно, с самого начала было очевидно, что ты попытаешься так поступить». кемлер поморщился. «Тогда останови меня, кровосос!» «И еще одно оскорбление вдобавок к и так достаточному списку», ответил Костелян, наклоняясь в седле. «Я бы мог остановить тебя одной лишь мыслью, некромант». «Если мог, то уже сделал бы», — парировал Кеммлер. Позади Костеляна по воздуху пролетела фигура в багровой броне без головы и врезалась в курган. Еще больше кровавых рыцарей присоединялись к битве, как пеших, так и конных. Крел встретил их всех треском разрубаемого металла и хриплым ревом. Кемлер почти ощущал звериную радость своего умертвия. «Я победил тебя раньше, справлюсь и сейчас!» «Я позволил тебе взять контроль, так как не видел причины, по которой должен был дать возможность трупоедам сожрать тебя», — сказал Костелян. «Кроме того, мне хотелось посмотреть, на что ты способен. История — это хорошо, но мудрый доверяет только глазам». Кемлер напрягся, а затем задумчиво посмотрел на вампира. «Зачем?» Из любопытства. Крел сорвал рыцаря с лошади, а затем с размаху ударил им о дерево, ломая вампиру все кости. Не отпуская все еще дергающегося кровососа, у умертвие крутанул его с такой силой, что вырвал ему руку из плеча. С рукой вампира в одной руке и топором в другой, Крел набросился на своих противников. Кемлер и Костелян некоторое время наблюдали за схваткой. «Он впечатляет!» — наконец произнес вампир. «Временами от него больше хлопот, чем проку!» — кисло ответил некромант. «Как и любой зверь, он требует регулярной кормежки!» «У тебя с этим, кажется, маленькая проблема!» — заметил Костелян. «Аббатство Ламазантель, Веркуа, Матурин и блинуа так кажется!» кемлер застыл вампир насмешливо оскалился танкрет выжил кстати я так и думал заставил себя ответить некромант. а он решительный человек этот герцог кинельский твои злодейства распаляют его особенно убийство жителей коврейда в шалонском лесу что то не припоминаю подобного злодейства с моей стороны медленно произнес кемлер «Я понимаю и на самом деле очень хорошо. Мои рыцари тогда славно попировали». Костелян снова повернулся к схватке. «Так же хорошо, как возле Брионны и Бастони, и после того, когда ты, или точнее я, вытащил стаи трупоедов и их королей-стригоев на улочке Мусильона. Вот откуда пришли те звери, с которыми ты сражался чуть ранее». Я держу нескольких в качестве питомцев. Иногда они бывают полезны. Костелян посмотрел на некроманта. кемлер ты когда-нибудь задумывался, почему так много рыцарей присоединилось к Танкреду? Твоя армия была разгромлена еще в аббатстве. В охоте на беглеца славы немного, но силы Танкреда все растут и растут, неважно, скольких ты убиваешь. «Ты...» «Вымолвил кемлер Крел меж тем обезглавил еще одного рыцаря. Лошадь встала на дыбы, и удар копыт заставил у мертвия припасть на одно колено. Сверкнули мечи, и Крел вскочил на ноги, отбрасывая вампиров и их лошадей. Словечко на ухо, тихий намек на невообразимые ужасы, и люди воспламеняются от праведной ненависти». Отступник Кемлер. Кемлер разбитый, сломленный некромант Кемлер становится чудовищем, равного которому не было со времен Красного герцога. Чувствуешь гордость? Зачем? снова спросил Кемлер. В этот момент мертвецы зашевелились в своих курганах, и глаза некромантов вспыхнули, наполняясь гневом. Костелян, казалось, ничего не заметил. «Как я уже сказал, из любопытства», — ответил вампир. «Я хотел проверить отвагу владыки личи и узнать, остался ли человек, который вернулся, таким же могущественным, как и раньше. Я был уверен, что в итоге ты окажешься здесь, поэтому я создал для тебя все условия, чтобы ты не смог отказаться. К тому же мои рыцари хотели увидеть наш старый дом». «Родная земля имеет над некоторыми из нас весьма необычную власть», — продолжал вампир. «Их дом не твой», — пробормотал кемлер «Твой акцент!» — Костелян ничего не ответил. Кеммлер куснул губу. «Кто ты?» — спросил некромант. Костелян опять промолчал, и тогда кемлер вскрикнул и резко воздел свой посох. Все трупоеды и скелеты, поверженные кровавыми рыцарями, поднялись на ноги, как один, вслепую вытянув руки, чтобы схватить Костеляна и его вампиров. Костелян плавно спрыгнул с лошади, когда та вскочила на дыбы и заржала. Уже в прыжке вампир выхватил клинок, и стоило его ногам коснуться земли, меч ударил. кемлер едва успел выставить навстречу свое собственное оружие его плечо запульсировало от отдачи, когда клинки столкнулись. В отчаянии он вновь потянул силу из пропитанной смертью земли и нанес вампиру ответный удар. Их мечи снова ударились, и на миг бойцы замерли, испытывая силу друг друга. А затем вампир надавил, и кемлер отшатнулся. Мертвецы пришли ему на помощь, обрушив ржавые клинки на черную керасу вампира. Несколько секунд спустя скелеты обратились в обломки костей, и Костелян снова атаковал некроманта. Владыка Личий дернулся в сторону, и меч вампира всего лишь вырвал кусок дерна из кургана. Бронированные скелеты, едва поднятые из могилы, были разбиты и разбросаны, стоило им попытаться встать между Кемлером и его противником. Разделавшись со скелетами, вампир снова атаковал некроманта, и столь сильна была его атака, что кемлер упал на спину, и все, что успел сделать — поднять скрещенный посох и меч, дабы заблокировать спускавшийся на него вампирский клинок. Его суставы пронзительно скрипнули, когда вампир надавил на меч, постепенно опуская его к горлу кемлера «Кто я?» «Таков был твой вопрос, владыка личей!» — прорычал вампир. А затем он поднял руку, снял шлем и отшвырнул его в сторону. Кеммлер не мог оторвать взгляда от мертвенно-бледного лика. В нем угадывались изможденные аристократические черты, а гладко выбритый череп словно пульсировал от магической энергии. Глаза, похожие на огненные ямы, уставились на некроманта, а из-под тонких губ показались склыки внезапно в голове кемлера всплыло имя которое он видел на медной табличке под гниющим портретом в развалинах замка дракен это было очень давно задолго до того как он сам пал и вернулся манфред фон карштайн прошипел кемлер и имя ударило в воздух словно колотушка мясника отбивную Туман, казалось, стал толще и сгустился вокруг них, как будто бы в ответ на произнесенные слова. «Манфред фон Карштайн. Манфред, последний из фон Карштайнов, самый любимый из отпрысков Влада, брат Конрада. Манфред, который погиб при Хелфен, но очевидно и неизбежно вернувшийся». Да... — проговорил Манфред, увидев понимание на лице некроманта. Он наклонился еще, направляя клинок к потному лицу Кемлера Ты всё еще думаешь, что можешь заставить меня, владыка личей? Меня, который вел в бой легионы, таких как ты? Меня, который заключил сделку с падшими тварями на Гашизара и выжил? меня последнего истинного наследника сильливании первейшего ученика нагаша наследника империи как живых так и мертвых человечешка тебе следовало сбежать пока была возможность кемлер отчаянно огляделся крел заметил что он попал в беду но между ними было слишком много кровавых драконов Немертвый чемпион прорвался сквозь вампиров, но вовремя добраться до некроманта не успевал. Взгляд Манфреда метнулся на приближающегося Крелла, а затем снова сосредоточился на Кеммлере. «Даже сейчас ты продолжаешь сражаться!» — промурлыкал вампир. «Ты извиваешься, скулишь и огрызаешься, как крыса в ловушке, отказываясь сдаться перед неизбежностью!» Кемлер вызывающе оскалился. «Я слишком много пережил, чтобы сдаться пиявке с претензиями на дворянство», — прохрипел некромант. «Неизбежность для слабаков! Смерть для скота!» Крелл взревел и рванул к Орштайну, одновременно обратным ударом отшвырнув другого вампира. Манфред проигнорировал его, глядя в глаза кемлера «А союзы?» кемлер сморгнул пот с глаз. «Что?» «Гномы и эльфы, кемлер бретонцы и люди Империи, у нас общие враги, которые меня утопили в болоте, а тебя превратили в изгоя. Мы держались поодиночке и были разбиты в наказание за наше безрассудство. Ты снова собираешься выступить один?» Манфред внезапно отступил и опустил меч. Крел наконец добрался до них, и его топор взвился, готовясь нанести последний смертельный удар и в этот момент Кемлер понял все это было испытанием. его громили и гоняли с места на место, закаляя в огне постоянного разочарования, благодаря этому созданию, что стояло перед ним. Он был сокрушен до состояния, которое соответствовало замыслам этого древнего и расчетливого разума, и ярость внутри некроманта боролась с невольным восхищением. Ярость от подобной манипуляции и восхищение той легкостью, с которой это было сделано. Восхищение победило. Он узнал пользу от союзников. На самом деле он пришел в кровавую крепость, чтобы отыскать их. Что-то шепнуло у него в разуме. Голос развернулся в нем, как будто взволнованный тем, что он только что пережил, и тихий шепот пронесся через некроманта. «Стой!» — взревел он и поднял посох в жесте, от которого Крел застыл, а край его топора замер лишь в волоске от бритого черепа Манфреда. Нежить медленно опустила топор, и Манфред безжалостно оскалился, когда кемлер поднялся на ноги. «К чему все это?» — поинтересовался кемлер «Если ты хотел союза, ты мог бы просто спросить». «И получить отказ?» — ответил Манфред, вкладывая меч в ножны. «Нет, не думаю. И кроме того, у меня были и другие причины». На курганах расселись звероподобные фигуры, глядя вниз на выживших вампиров Кемлера и Крелла. «Ты собираешь армию!» — догадался Кемлер, глядя на гули и здоровенных стригоев, а затем переведя взгляд на кровавых рыцарей. Кемлер глядел на Манфреда, увидев темные завитки смерти, что крутились вокруг вампира, невидимые для всех, кроме некроманта, и кое-что еще... Та же самая надвигающаяся тень, что цеплялась за Крелла, направляла и Манфреда. Возможно, Манфред был не так умен, как ему казалось, или, возможно, они оба служили замыслом чего-то гораздо более древнего и изощренного, чем они сами. Взгляд Крелла пересекся со взглядом некроманта, и Кеммлер на миг задумался, кем на самом деле был этот немертвый чемпион. Его слугой? «Или надзирателем?» «Не просто армию. Последнюю армию», — ответил Манфред, сверкая глазами в лунном свете. «Знамя кровавой крепости уже поднялось рядом со знаменем фон Карштайнов, Генрих Кемлер. Поднимешь ли ты свое рядом?» Он протянул когтистую перчатку. «Довольствуешься ли ты быть одиночкой, или встанешь рядом со мной на погибель наших общих врагов?» — Думаю, я никогда не был одинок, — подумал кемлер И, думаю, ты был не единственным, кто проверял меня сегодня. Но ничего подобного он не сказал. Вместо этого он холодно улыбнулся, словно могильный камень, и сжал ладонь Манфреда фон карштайна заключив договор. Туман обвился вокруг курганов, и на небе сверкнула глупая луна. — Дракон!